Глава 37, в которой мы видим несколько схваток. Прочитав в Лондон адвертайзер, который был подан его милости вместе с завтраком, что все любители мужественной истинно-британской забавы приглашаются присутствовать при том, Как будут меряться силами великие чемпионы Сатон и Фиг, мистер Уоррентон решил поглядеть на этот бой, и для чего и отправился в Вуденхаус на Мэрибон Филдс в экипаже, запряженном парой, которую он купил накануне. Юный возничий плохо знал дорогу и менял направление куда чаще, чем требовалось, так что в конце концов заплутался в лабиринте зеленых проулков позади круглой молельни мистера Уитфилда на Тотнем Роуд и в лугах, посреди которых стояла Миддлсексская больница. Однако в конце концов он добрался до места своего назначения и увидел перед деревянным павильоном многочисленное общество, намеревавшееся полюбоваться подвигами двух чемпионов. У дверей этого храма британской доблести собрался всякий лондонский сброд, а также несколько аристократических экипажей, владельцы которых, подобно мистеру Уоррентону, явились сюда оказывать покровительство мужественной истинно британской забаве. Вокруг нашего молодого джентльмена тотчас толпились всевозможные нищие коллеги, клянчи милостыню. Чистильщики сапог отталкивали друг друга, соперничая, за честь наваксить сапоги его милости, а цветочницы и продавцы фруктов усердно навязывали свои товары мистеру Гамбо. Место схватки окружали пирожники, карманные воры, бродяги и всякие праздно шатающиеся зеваки. Над зданием развивался флаг, а на возвышении у дверей под аккомпанемент барабаны и трубы то и дело появлялся распорядитель, чтобы оповестить толпу о том, что благородная британская забава вот-вот начнется. Мистер Уоррингтон заплатил за вход и был припровожден на галерею, откуда был прекрасно виден помост, на котором должен был происходить бой. Мистер Гамбо сидел в амфитеатре под галереей или, когда ему надоедало смотреть, выходил наружу, чтобы выпить кружку пива или перекинуться в картишке с собратьями-лакеями и кучерами, восседавшими на козлах в ожидании своих хозяев. Ливрейные лакеи, форейтеры, всяческие прочие слуги старое общество было обременено огромным их количеством. Благородные господа и дамы не могли шагу ступить, если их не сопровождал хотя бы один служитель, и чаще их бывало и два, и три». В каждом театре имелась галерка для лакеев. Полки леврей маршировали у дверей любой церкви. Они кишели в передних, они возлежали на полу в прихожих и на площадках лестниц. Они обжирались, опивались, буянили, мошенничали, играли в карты, вымогали у посетителей чаевые. Это древнее благородное племя лакеев ныне почти вымерло. Нам осталось их не более нескольких тысяч. Величавые, рослые, прекрасные, меланхоличные... Такими иногда нам еще бывает дано узреть их в дни торжественных приемов вместе с их букетами и пряжками, их плюшем и пудрой. Точно так же я видел в Америке образчики, вернее, стоянки и деревни краснокожих индейцев – но раз это обречено, Веление Рона свершилось, и Уинкас с томогавком и орлиным пером, как Джеймс с треуголкой и длинной тростью, навеки покидают мир, где некогда шествовали осиянной славой. Перед тем, как на помост вступили главные соперники, там состязались бойцы помельче. В Перми вышли боксеры, но дрались они без особого задора, и ни один не потерпел значительного урона, так что мистер Уоррентон и все прочие зрители не получили от этого зрелища никакого удовольствия. Затем начался бой на дубинках, однако проломленные головы были настолько неизвестными, а ушибы и раны настолько пустяковыми, что зрители, вполне понятно, начали свистеть, вопить и всякими иными способами выражали свое недовольство. «Чемпионов, чемпионов!» вопила толпа, и после некоторого промедления на помост, наконец, обоговалили выйти указанные знаменитости. Первым по ступеням поднялся неустрашимый сатон, держа в руке шпаку. Он отсулитовал публике этим грозным оружием и отвесил низкий поклон в сторону частной ложи балкона, в которой сидел тучный джентльмен, особо, по-видимому, важный. Вслед за сатоном на помосте появился прославленный фиг, которому тучный джентльмен одобрительно помахал рукой. Оба бойца были в рубашках и обриты наголо, так что взору зрителей открывались шрамы и рубцы, полученные ими в бесчисленных великолепных схватках. На могучей правой руке оба доблестных чемпиона повязали свои цвета, широкие ленты. Гладиаторы обменялись рукопожатием, и, как выразился некий поэт, их современник заговорила сталь. Читателю, любящему старину, несомненно, известны простодушные стихи, помещенные в шестом томе антологии До Дели, в которых описывается эта схватка, примечание автора. В начале схватки великий фиг нанес противнику удар такой чудовищной силы, что придись он по благородной шее этого последнего, туловище его лишилось бы своего изящного украшения, отсеченного с легкостью, с какой нож рубит морковь. Однако Сатон принял клинок соперника на свой, и мощь удара была такова, что шпага фига переломилась, уступив упорстве сердцу того, чья рука ее направляла. Бойцам подали новые шпаги. Первая кровь брызнула на вздымающейся груди фига под восторженные вопли переверженцев сатона. Однако ветеран возвал к зрителям, и не столько к ним всем, сколько к тучной персоне в ложе, и показал, что ранила его собственная шпага, сломавшаяся при предыдущем выпаде. Пока продолжался спор, вызванный этим происшествием, мистер Уоррентон заметил, что в ложу тучного незнакомца вошел джентльмен в костюме для верховой езды и в простом пиджаке, и к своему большому удовольствию узнал в нем своего танбричского друга, лорда Марча и Раглена. Лорд Марч, который отнюдь не был щедр на любезности, казалось, питал к тучному джентльмену величайшее почтение. И Гарри обратил внимание на то, с каким глубоким поклоном его сиятельство принял банкноты, которые хозяин ложи вынул из бумажника и вручил ему. В эту минуту лорд Марч заметил нашего вергинца и, кончив свои переговоры с тучным джентльменом, прошел туда, где сидел Гарри и радостно поздоровался со своим молодым другом. Они сели рядом и продолжали следить за боем, который велся с переменным успехом, но с величайшим искусством и мужеством с обеих сторон. После того, как бойцы наработались шпагами, они сменили их на дубинки, и это долгое восхитительное сражение завершилось тем, что победа еще раз осенила своего верного служителя Фига. Пока бой еще длился, разразилась гроза, и мистер Уоррингтон с благодарностью принял приглашение милорда Марча поехать в его карете. На козла же его собственного экипажа сел Грум. Благородное зрелище, которое он наблюдал, привело Гарри в неистовый восторг. Он объявил, что ничего лучше он в Англии еще не видел, и, как обычно, почувствовал сожаление, что не может разделить такое удовольствие с любимым товарищем своих детских игр, начал со вздохом. «Как бы я хотел...» Но тут же умолк и докончил. «Нет, этого бы я не хотел». «Чего вы хотели бы и не хотели бы», — осведомился лорд Марч. «Я вспомнил своего старшего брата, милорд, и жалел, что его нет со мной. Видите ли, мы собирались приехать на родину вместе и много раз говорили об этом, но такая грубая забава ему не понравилась бы. Он не любил подобных вещей, хотя нельзя было найти человека храбрее его». «О, храбрее его нельзя было найти человека», — повторил милорд, откидываясь на подушку сиденья и поглядывая на своего вердинского друга с некоторым любопытством. Видели бы вы его, когда он поссорился с одним доблестным офицером, нашим другом. Ссора была нелепой, но Джоршу не дал бы ему пощады. Богом клянусь, я не видел, чтобы человек мог быть так ладнокровен, так полон ярости и решимости. Для чести Виргинии было бы куда лучше, если бы он мог приехать сюда вместо меня и показать вам, что такое настоящий виргинский джентльмен. — Право, сударь, для этого вполне годитесь и вы. Поговаривают, что вы в милости у леди Ярмут, не так ли? — — Да, конечно, я не хуже других. Я умею ездить верхом и, пожалуй, стреляю лучше Джорджа. Но зато у моего брата была голова на плечах, сударь-голова, — заявил Гарри, постукивая по собственному лбу. — Даю вам слово, милорд, что он прочел чуть ли не все книги, какие только есть на свете. А еще он умел играть и на скрипке, и на клавесине, и сочинял стихи и проповеди самые изящные. — А я? Что я умею? — Ездить верхом, да играть в карты, до да пить бургундское». И кающийся грешник уныло паник головой. Но зато уж в этом я с кем угодно потягаюсь. Во По правде говоря, милорд, тут я поставлю на себя без всяких опасений, докончил он к немалому удовольствию своего собеседника».